хотелось. Но более всего ему не хотелось мыться в тюремной бане. Он охотил себя водой и набрал ещё. Тут отворилась дверь, но ну, не та, в которую они заходили, и Стершина, несмотря на то, что ещё не все помылись, гаркнул, заканчивай мыться, одеваться. Коля окатил себя водой и первый вошел в то помещение, где они сдали вещи в прожарку. Он понял, баня построена по кругу. На грязном полу в беспорядке валялись вещи, он еле отыскал свои. Из окошка их горячие после прожарки выбросили на пол. Их и сейчас невозможно было надеть, особенно жгли руки металлические пуговицы. Зэки едва разобрались с вещами, и их повели на склад получать постельные принадлежности. Наступало утро, но на улице было все так же темно. Снег искрился от яркого освещения. Было заметно движение хозобслуги. Готовили завтрак. Итапников завели в длинное одноэтажное здание. Здесь находилось несколько камер для заключенных и тюремный склад. Стали выдавать матрас на матрасник, подушку, наволочку, одеяло и кружку с ложкой. Подошла очередь и к Оле. Кладовщица, взглянув на него, улыбнулась. — Ты к нам не в первый раз? — В первый. — Что-то лицо мне знакомо. — Ну, сознайся, что не в первый. — Нет, в первый. Забрав вольную одежду, кладовщица выдала ему тюремную. Малолеток, в отличие от взрослых, переодевали. Им вместо наматрасника давали простыни. Коля отошел в сторону и стал одеваться. Серый, застиранный, хлопчатый бумажный костюм был велик. Рукава он подвернул, а брюки поддернул повыше. Разбитые ботинки, какие дают в профессионально-технических училищах и рабочим на предприятиях, были ему размера на три больше. Каблуки почти что сносились, шнурков не было. Фуфайка тоже была велика, а шапка еле держалась на затылке. Зэков повели в трёхэтажный корпус разводить по камерам. На улице брезжил рассвет. Петрова одного закрыли на первом этаже в пустую камеру. Она была сводчатая, вытянутая в длину. В ней стояли три железных кровати с забетонированными ножками. У левой стены стол Рядом с ним бочок для воды. А на нём вместо кружки алюминиевая миска. У противоположной от двери стены под окном проходили две трубы отопления. Коля положил матрас на кровать на ту, что стояла ближе к дверям, а значит, и к параше, и сел там. Интересно, подумал он. В КПЗ говорили, что в камерах много людей. Есть радиу шарки, шахматы, свежие газеты. А здесь одиночек. Через зарешёченное окно ничего не было видно, потому что с улицы были прибиты жалюзи. Он расправил матрас, вата в котором была сбита комками, и лёг лицом к двери. Сколько же я буду сидеть один? Он пролежал до обеда, разглядывая сводчатый потолок, стены, дверь. Иногда вставал, отправлялся в парашу, пил холодную воду и ложился снова. Скука та. Вдруг открылась кормушка, и ему подали обед: гороховый суп и овсяную кашу. Мысли его путались. Как в тюрьмы перескакивали К КПЗ, к дому, к училищу. И все же Коля твердо верил, срок ему не дадут. Ну, на худой конец дадут условно. Дай бог с ним. Лишь бы свобода. Остальное ерунда. После ужина Коле сказали собраться с вещами и повели на второй этаж. Дежурный, достав из-за голенища яловых сапог фанерку, формой, как разделочная доска для хозяйки, только поменьше, поставил карандашом пополнение в двадцать восьмую камеру и открыл её колли решил быть пошустрее и потому смело переступил порог пацаны сидели и лежали на кроватях но едва захлопнулась дверь